Русославяне. Россия стала или начала становиться русской в VII веке. При том, что ни русских, ни тем более России в те времена пока не существовало. Поэтому до поры до времени я буду пользоваться не очень складным термином русославяне. Некоторые историки предпочитают называть эти племена славяно-руссами. За 12 веков своей записанной истории русославянский этнос, положивший начало российской государственности, разделился на три ветви. Крупнейшая из них, собственно, русские или по дореволюционному великороссы, вобрала в свой генетический код множество неславянских компонентов – уграфинский, тюркский, литовский, монгольский. Русская нация в современном понимании этого определения существует 4 или 5 столетий, С того времени, когда оформилось последнее по времени разделение русославянского языка на русский, великоросский, украинский, малороссийский и белорусский. По европейским меркам, русские – нация среднего возраста. Моложе, чем английская или французская, тоже не особенно старые, но старше, чем итальянская или немецкая, которые окончательно сформировались лишь полтора века назад. Слово «Россия» – Впервые прозвучало в 1478 году, когда Московское княжество присоединило Новгородские земли. А официально наше государство стало именоваться российским лишь в эпоху Петра Великого. Так что до русских и до России в нашем повествовании мы доберемся еще не скоро. Давайте сначала попробуем разобраться, кто такие русославяне и вообще славяне. Откуда взялись, как и почему оказались там, где живут сегодня. Происхождение Сложнее всего вопрос, как славянские народы попали в те места, где их обнаруживают первые свидетельства. То есть понятно, что пришли они из Азии, но откуда именно и в особенности когда, истории неизвестно. Исследование этой проблемы в русской историографии постоянно запутывалось еще и политическими мотивами. В периоды, когда верховная власть по идеологическим соображениям начинала испытывать государственный интерес к исторической науке, Ученые немедленно начинали искать не истину, а расположение начальства Начальству же хотелось поднять международный и внутренний престиж главной российской народности Опоры государства на должную высоту Любимый историк Николая II Александр Нечволодов Красноречиво сформулировал цель официального историоведения Оно показывает нам, от каких смелых, мудрых и благородных людей мы происходим Об арийском происхождении славян этот верноподданный и патриотичный автор пишет. Арии выделялись из всех остальных обитателей земли того времени как своей силой, ростом, стройностью и красотой, так особенно благородством своих душевных свойств. А далее Нечволодов называет славян младшими, но славнейшими племенами всей великой семьи народов, произошедших от древних ариев. Младшими, разумеется, лишь в том смысле, что славяне осели в Европе позже германцев и других арийских народов. Впрочем, были и патриотичные историки, утверждавшие, что славяне обитают в России с каменного века, просто назывались как-то по-другому, поэтому и остались незамечены античными писателями. В общем, все, что касается славянских корней и доисторической миграции, очень туманно и недостоверно. Поэтому повторю вслед за Карамзиным. Историк не должен предлагать вероятности за истину, доказываемую только ясными свидетельствами современников. Итак, оставляя без утвердительного решения вопрос, откуда и когда славяне пришли в Россию, опишем, как они жили в ней задолго до того времени, в которое образовалось наше государство. С определенной уверенностью можно сказать, что предки славян примерно во II веке христианской веры вышли из Дакийского царства, к числу народов которого они до той поры принадлежали. Вероятно, уход на северо-запад был вызван Дакийскими походами императора Трояна. Во всяком случае, именно с этой поры в письменных источниках начинают встречаться упоминания о племенах, которые предположительно являлись славянскими. Здесь, пожалуй, нужно объяснить, как ученые определяют историческую географию народов менявших место проживания и не оставивших после себя архитектурных сооружений. Очень просто. По захоронениям. У каждой этнической культуры были свои традиции погребения. А если эти традиции предусматривали снабжение покойников в дальний путь всякими необходимыми на том свете вещами, задача археолога упрощается. Есть некоторые характерные предметы, по которым всегда можно определить славянскую принадлежность могильника или иной археологической находки. Это могут быть золотые, серебряные или бронзовые височные кольца. Женское украшение более всего распространенное у восточных славян. Часто встречаются шейные обручи гривны с загнутыми концами и серебряные сережки с нанизанными шариками. В мужских захоронениях находят оружие и инструменты, изготовленные по принятым у славян технологиям. Антропологическое исследование останков часто позволяет даже установить принадлежность к тому или иному славянскому племени по размеру и форме черепа, углу выступания носа и прочим генетическим параметрам. А благодаря методу скульптурной реконструкции можно воспроизвести облик давно умерших предков. На время праславяне, по-видимому, обосновались в Центральной Европе, расселяясь оттуда на пространстве от Балтики до Карпат и от Одера до Днепра. На территории современной Польши, Венгрии, Германии, Украины и Белоруссии обитали три группы племен – Венеды, Анты и Скловены. Последние, безусловно, славянский народ. Насчет Венедов и Антов мнения историков расходится, и я не думаю, что нам нужно здесь подробно входить в тонкости этой дискуссии. Будем держаться фактов, которые считаются консенсусными. Итак, в середине первого тысячелетия славяне, от кого бы они ни происходили и какие бы протонароды в себя не включали, уже делились на три группы – западную, среднюю и восточную. Каждая из них – Вследствие своего географического положения подвергалась культурному воздействию ближайших соседей, приобретая некоторые новые этнические особенности и утрачивая ряд прежних. Проявлялось это влияние и на языковом уровне. Западные славяне тесно контактировали с литовскими и германскими племенами, средние – с фракийскими, восточные – со сменяющими друг друга азиатскими кочевниками. Повесть временных лет рассказывает, По мнозих же в селе суть словении по Дунаеви, где есть ныне Угорская земля и болгарская, от тех словен, разъедовшися по земли и прозвавшись имены своими, где седшие на котором месте. И далее, уже в переводе на современный язык, одни пришли и сели на реке имени Марава и прозвались Маравами, другие назвались Чехами. А вот тоже славяне хорваты, белые, «Сербы» и «Харутане». Когда волхи, имеется в виду римляне, нашли на славян дунайских, поселились среди них и начали насильничать, то те славяне двинулись, сели на Висле реке и прозвались Ляхами, а от тех Ляхов прозвались Поляне. К племени же Ляхов принадлежат Лутичи, Мазовшане и Поморяне. Также и эти славяне двинулись и сели по Днепру. В этом перечислении легко запутаться. Тем более, что летописец называет здесь поляков полянами, хотя поляне, как мы скоро увидим, совсем другое племя. Существенно для российской истории то, что восточные и часть средних славян в VII веке оказались на пути аварского нашествия. Не выдержав притеснений, эти племена одно за другим стали трогаться с места, двигаясь туда, где земли были малолюдны и плохо защищены, то есть на восток. Эта датировка миграции русославян косвенно подтверждается сведениями из византийских источников. Вернее говоря, отсутствием каких-либо сведений. Если более ранние летописцы жалуются на набеги придунайских славян, то в VII веке упоминания об этих варварах исчезают и появляются вновь лет через 200. Причем докучать империи они начинают со стороны Черного моря. Резонно предположить, что русославяне перестали соседствовать с балканскими провинциями империи и ушли на русскую равнину. Некоторые племена, уже упоминавшиеся в связи с аварскими притеснениями дулебы или бужани, жившие на берегах Буга, остались на прежнем месте. Процесс обживания русославянами полей и в особенности лесов огромной равнины сущностно отличался от движения народов в западной половине континента. Это было не столько завоевание, сколько колонизация. Завоевывать славянам никого не приходилось. Разрозненные финские племена и роды, как уже говорилось при появлении чужаков, просто уходили глубже в чащу. Пришельцы, вероятно, выбирали удобные для посевов речные берега, несколько лет собирали там урожай, а когда земля истощалась, двигались по реке дальше, в поисках следующего подходящего места. Селились они при этом не густо. Скудная почва не смогла бы прокормить большое скопление людей. По мере заселения России и обретения каждой из славянских групп своего постоянного дома, это происходило, когда двигаться дальше становилось некуда, или когда местность оказывалась в достаточной степени хлебной, большинство племен теряло свои прежние названия и обретало новые. Этот процесс переименования еще не был забыт во времена написания повести временных лет. Белые хорваты, сербы, хорутани пошли в северо-восточном направлении и разделились на две части. Обитатели приднепровских полей стали полянами, жители прилежащих лесов, деревьев, древлянами. Между Двиной и Припятью утвердились предки белорусов – дреговичи, от старославянского слова «дрягва» – трясина, болото. Дальше по Двине и ее притоку Полоте поселились палачане. От них через некоторое время отделились кривичи по имени первого вождя Крива, занявшие стратегически важную область в верховьях Днепра и Волги, а на западе соседствовавшие с лето-литовскими племенами. Жители самых восточных земель несколько озадачивающе стали именоваться северянами, а их земля северской. По поводу этимологии этого названия единого мнения не существует, однако север здесь явно обозначал не сторону света, а нечто иное. Зато племена, занявшие окрестности озера Ильмень и впоследствии построившие Новгород, так и остались просто славянами. Вятичи и Радимичи, жившие на тогдашней северо-восточной окраине новой родины славян, были, судя по летописи, западнославянского, ляжского происхождения. Первых привел вождь Вятка, вторых – вождь Радимир. При взгляде на карту поражают размеры пространства, на котором вскоре возникнет взявшись вроде бы ниоткуда русославянское государство. Минуту назад, по историческим меркам, никого и ничего не было, и вдруг появилась держава размером с империю Карла Великого или с Византию. Удивляться тут нечему. Большая часть территорий так и осталась безлюдной. Славяне двигались и селились вдоль рек. Первичная колонизация завершилась лишь в самом конце тысячелетия. Однако к середине IX века русославянские племена, которым суждено было сыграть первые, вторые и даже эпизодические роли в действии создания государства, все уже заняли свои места на исторической сцене.